Правда, никто не мог бы сказать, как он собственно представлял себе убийцу, этого дьявола, но в одном все были единодушны: нет а к И все же, хотя убийца совершенно не соответствовал представлениям людей, и потому его наглядная демонстрация казалось бы должна была быть мало убедительной.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 Уступив место п о д о б а ю щ е й случаю реакции, заработали языки. Тысячи глаз снова о ж и в и л и с ь и тогда все крики слились в один едиственный н громовой раскат гнева и мести. Отдайте его нам! И они бросились штурмовать здание суда, чтобы собственными руками задушить его, разорвать, разодрать в клочки.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 Единственная небольшая оттяжка была вызвана юридической перебранкой с мэрии Драгиньяна, в подчинении которой находилась Ланапуль, и парламентом в э к с е поскольку и Драгиньян, и Экс желали присвоить процесс себе. Но графские суды не позволили отнять у себя это дело. Они и никто другой схватили преступника, и в сфере их юрисдикции было совершено преобладающее большинство убийств. И им угрожал взрыв народного гнева, если бы они передали убийцу другому суду. Его кровь должна была пролиться в Грассе. 15 а п р е л я 1766 г о д а приговор был вынесен и зачитан обвиняемому в его камере. Под м а с т е р ь е парфюмера Жан Батист г р и н у й гласил приговор, должен быть в течение 48 часов выведен на заставу Дюкур и там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 Все время лежал на своих н а р а х и спал. Он отвернулся лицом к стене и не реагировал ни на стук, ни на окрики. Вход в камеру посетителям был строго воспрещен, и стражники, несмотря на соблазнительные предложения, не рисковали нарушить этот запрет, опасались, что заключенный может быть прежде временно убит кем-нибудь из близких его жертв. По той же причине. Ему не передавали от посетителей пищу, она могла бы оказаться отравленной. Всё время пребывания в тюрьме Гри ну и получал еду из кухни для ч е л я д и епископского дворца. Главный надзиратель обязан был снимать с неё пробу. Впрочем, последние два дня он вообще не ел. Он лежал и спал. Время от времени его цепи позванивали.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 Женщины наглаживали свои воскресные наряды, мужчины в ы к о л а ч и в а л и пыль из сюртуков и курток и до блеска начищали сапоги. Те, кто имел военный чин или занимал должность, был цеховым мастером, адвокатом, нотариусом, главой братства или еще чем-то значительным, надевали мундир или мантию, о р д е н а шарфы, цепи и белый как мел пудренный парик. Верующие предполагали постфестум. После праздника собраться в церкви для богослужения, поклонники сатаны устроить пышную благодарственную мессу Люциферу, о б р а з о в а н н а я знать отправиться на магнетические сеансы в особняки семейств в Кабри, Вильнёв и фон Мишель. В кухнях уже во всю пекли и жарили, из подвалов несли вино, с рынков цветы для украшения столов. В соборе репетировали органист и церковный хор.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 Он отнес их в горницу Лауры, положил разрезанную н о ч н у ю рубашку и нижнюю сорочку на ее кровать, распустил по подушке ее рыжие волосы, сел перед кроватью и больше не отходил от нее, словно эта бесменная вахта могла восполнить то, чего он не сделал в ту ночь в Ланапули.